Арх! – прохрипела Светлова, когда мощная лапа вскинула ее на несколько метров над землей, а потом резко отпустила. Тварь будто игралась со своими жертвами. Помоги! Я, я не могу! – шептала Иволгина, сидя на коленях и с ужасом смотря на то, как монстр терзает ее п о д р у г Простите. Не бойся. Воскликнула к а к а р а и тут же застонала от боли, вися вверх тормашками. Ты справишься, давай! Светлого п р о к р и ч а л а это уже узубастого рта Лишнего. Помоги! Ее голос ворвался в разум и в о л г и н о й словно через пелену. Она мотнула головой и только тогда поняла, что происходит. Прошлого не стало. Девушка видела перед собой только огромную тварь. которая собиралась сожрать тех, кто за эти несколько дней успел стать ей другом, поддерживал, помогал, даже вдохновлял, и тогда она решилась. Нет! пронзительно закричала белокурая стесняшка и ударила ладонями по влажной земле. В тот же миг почва под их ногами дрогнула и пошла волной. Лишний на мгновение растерялся. Он не понимал, в чем дело. в Кусняшка у самого языка, но кто-то мешается. Ты, прохрипел монстр с ненавистью глядя на Иволгину, а потом облизнулся. Ты первая. Обойдешься? п р о ш и п е л а девушка со злостью. Тварь вскинула руки с заложниками и побежала к новой жертве. Но что к а к а р а что Светлова были больше поражены перевоплощением их боевой подруги. Так как в глазах Иволгины сейчас в буквальном смысле блистали синие молнии, а вокруг ее тела струилась голубая аура, лишний стремительно приближался к ней, но девушка даже не думала подниматься. Она выжидала лучший момент, и вот, когда монстр оказался всего в паре метров от нее, вновь ударила по мягкой траве. Тот же миг, Из г и под земли противника в ы р в а л и с ь тонкие железообразные струи воды и опутали когтистые лапы. Иволгина бросилась в сторону, а на том месте, где она только что сидела, рухнула обугленная туша монстра. От такого потрясения и неожиданности он разжал пальцы, и пленницы покатились по сторонам, но тут же вскочили на ноги и бросились к напарнице. которая уже стояла за спиной противника. Да ты! Светлова даже закончить не смогла, так как проглотила слова, боясь спугнуть удачу. Эта дрянь поплатится за смерть мамы! Тихо произнесла Ивилгина, но от ее голоса у остальных по спине пробежались мурашки. Ладно, неуверенно протянула к а к а р а и повернулась к поднимающемуся врагу. Тогда все вместе, и они дружно ринулись в атаку. Лиса вновь сковала лапы твари густой водой и, притянув к земле, смачно ударила ту челюстью. А после нескольких тонких водяных линий по велению мага скользнули глазам твари и вонзились в них, пробив насквозь. Лишний заревел, но лишь на несколько мгновений, так как в ту же секунду, как и в прошлый раз, В его широкую пасть в летел почти что сноп огненных стрел. Светлова не жалела сил, понимая, что еще одного шанса у них не будет. Пламя вновь объяло тело чудища. С п о л о х и огня в ы р в а л и с ь из глазниц и п у з а лишнего. В это время атаковала и Кокара. н а п р е д е л е с и л но ей все же удалось создать сразу два воздушных диска. Она м е т н у л а их, стоя позади монстра, так что удалось отрубить сразу все шесть конечностей. Не полностью, но нескольких суставов лишний все же лишился. Девушек оглушил новый разъяренный рев противника, но теперь уже они не отвлекались. Каждая била магией, на которую была способна. Иволгина обтянула морду монстра мутными и склизкими путами, притягивая к земле, насколько хватало сил, светлово посылала одну стрелу за другой в каждую открывающуюся дыру на теле врага. Но финальный аккорд нанесла к а к а р а Подпрыгнув, она пустила широкий крутящийся диск в перебитую шею монстра, и тот с одного удара отрубил. дергающуюся уродливую голову. И стоило этому произойти, как вокруг сразу же воцарилась тишина. Она оказалась настолько густой, что давила на уши, и только треск догорающего трупа нарушил ее. Девчонки! Тихо позвала п о д р у г Светлова, упершись о колени, стараясь отдышаться. Вы живы? Да, также отозвалась к а к а р а Эй, л и с а все в порядке? Ты как-то цела? Отозвалась девушка. В отличие от остальных, она еще держалась, а молнии продолжали бить из глаз наружу. Она медленно подошла к поверженному врагу и приложила руку к почерневшему о с т о в у Мы победили. Ага. Пробормотала рыжая биестя и подошла к ней. И кто ее сожрет, к а к а р а Нет, синевласка стояла по другую сторону от них, тоже сжав черную кость. Это общая победа. Сами видите, по одному он никому не достается. Тоже верно, кивнула Светлова и п о с л е д н е й схватилась за убитого. И стоило этому произойти... Как останки лишнего ярко засветились, а девушки испуганно воскликнули, когда увидели, что с ними происходит. У Светловой распахнулся живот на уровне пояса, и теперь там зияла клыкастая пасть. Лицо Кокары вытянулось и превратилось в волчью пасть, а у Иволгины обе руки стали подобны. Щупальцам с присосками каждая из девушек невольно прильнула к поврежденному монстру и оторвала по куску. В ту же секунду останки рассеялись в воздухе, а тела подруг вновь приняли изначальный облик. Какого хрена? громко ругалась рыженькая, гладя и щ и п я себя за плоский животик. Что это было? Пробуждение завершено, тихо произнесла белокурая. Глаза ее погасли, а сама девушка завалилась назад и рухнула на мягкую зеленую подстилку.